Глава восьмая Он ушел, а Амиара вернулась, и Миха напрягся, ожидая разговора. Ему и там было сложно разговаривать с женщинами на такие вот темы, тут и подавно. И она ничего не сказала, и сделала вид, что все именно так, как должно быть. Убрала со стола, поставила кувшин с травяным отваром, травы были горькими, и мед, которым их приправляли, мало спасал от этой горечи. Зато она прогоняла туман в голове и слабость тоже, и ноющие мышцы успокаивались. Миара ушла, а Миха остался. Следующие дни так и потекли, да отвращения одинаковые и тоскливые потому как разговорами его отвлекать было некому. В тишине же в голову лезло всякое, в том числе и память, дом, родители, братья, которые встретятся на его михи похоронах. Порой вялая надежда, что на самом деле он не умер. В какой-то момент она даже сменилась желанием проверить. Может, если он помрет здесь, то вернется домой? И желание росло, сделалось почти невыносимым, Тогда-то Миха и открыл окно. Нет, конкретных планов у него не было, просто понял, что еще немного и задохнется. Но стоило выбить ставни, глотнуть воздуха, и это желание умереть исчезло. А потом появилась магичка с вопросом и все окончательно вернулось на круги своя. Злишься? Миха все-таки не выдержал. Нет, скорее думаю, что делать дальше. Миара опустилась на стул пока есть еще время что-то сделать. И много его. Времени. Понятия не имею. Как дела пойдут? В городе у меня остались знакомые, но я не уверена, что это только мои знакомые. Отец не доверял Тоону. Никому не доверял. Возможно, когда понял, что происходит, то попытался ввести в курс дела, но времени ему бы не хватило. Понять он должен был бы уже после моего отъезда, Иначе я бы тут не сидела. А за пару дней, даже недель, всего не успеть. Следовательно, до многого-то ону придется доходить самому. Это его займет. Как надолго? Полгода, год. В идеальном варианте и на несколько лет затянет, но я бы не рассчитывала. Он сильный, и Алиф его поддержит. И еще придется разбираться с союзниками и малыми кланами, завершать проекты и выполнять обязательства. Совет вновь же не упустит случая потеснить ульграх, а грызня в нем затягивает. Внизу царило какое-то нездоровое оживление. Люди суетились, и пусть Михе видна была лишь часть двора, но то, что происходило там, не могло не привлечь внимания. Кто-то приехал? Гости? Однако рано или поздно-то он восстановится настолько, чтобы попытаться вернуть нас. На кой вы ему сдались? Что-то в столь горячую родственную любовь, которая не позволяет отпустить сестру, не верилось. Он слабее отца, а у меня сильный дар. Я могу принести сильных детей. Серьезно? Он ведь твой брат. Гостей было много, слишком уж много, что в замке, что за стенами его, где поднимались разноцветные шатры, чтобы не видеть в них угрозы. И Миха нахмурился, кто эти люди, откуда взялись, и главное, что им понадобилось здесь. «Поверь, я ему указывала на этот нюанс». Миара подошла. Через чур близко. Миха бы отстранился, если было куда». «Это брат баронессы». Она указала на рыцаря, который, средь прочих, выделялся массивностью и убранством. «Она весьма надеялась, что ты поправишься настолько, чтобы приветствовать его». «Воздержусь». Рыцарь Михи не понравился. Заочно. «А твой брат? То есть другой, который и здесь?» «Венченце? Его беда в том, что он тоже силен. И куда сильнее ты он, хотя никто этого не признавал». И не признает. Понятно, от этой угрозы стоит избавиться. А уж если использовать выйдет, так совсем хорошо. Баронесса уверена, что ее брат попытается захватить замок. Не сразу, но со временем. А ты что думаешь? Думаю, что она права. Но убивать его вот так сразу не стоит. И главное, сказано это было спокойно, равнодушно даже. Почему? Уточнил Миха. «Слишком много людей с ним. Они могут неправильно понять ситуацию. И вправду много. Сколько? Михи видны лошади, которых уводят на конюшни. И эти самые люди. Пару десятков точно наберется. По местным меркам изрядная сила. Тем более высока вероятность, что действует он не по своей инициативе. А войну мы пока не потянем. Миара отстранилась от окна» а вот тебя он убить попытается». И Миха ей поверил. Почему-то даже не удивила. Логично же. Миха в тесном семейном кругу явно лишний. Вопрос лишь в том, каким именно образом он решит это сделать. И Яд? Миха покачал головой. К ядам он, если память не изменяет, довольно устойчив. Несчастный случай. Хотя брат говорит, что ты Драгра одолел. Человеку, который способен на такое, довольно затруднительно устроить по-настоящему надежный несчастный случай. И что останется? Нож в спину. Душевная у них беседа, а суета внизу лишь усиливалась. И что мне делать? Как что? Почти искренне удивилась Миара. Конечно, ударить первому. Только так, чтобы доказать твою причастность было непросто, а лучше вовсе невозможно. Скажи, ты вправду не злишься. Извини, но как-то я не готов к браку даже на столь выгодных условиях. Вин порой бывает излишне болтлив, но в остальном я и вправду не злюсь. В этом совершенно нет смысла. Я и не собираюсь тебе вредить. Даже так? Я собираюсь тебя использовать. А для этого ты должен быть здоров, полон сил и желания выжить. А потому будь добр, вернись в постель. Миха хмыкнул и подчинился, благо жар отступил, а с ним и испарина Постельное белье, пусть несколько жестковатое, пахло травами и цветами. Матрац был довольно жестким, подушки мягкими, одеяло легким. Хорошо. Миара встала возле кровати и слегка наклонила голову. Но вид у тебя чересчур здоровый. Мне казалось, это должно тебя радовать. Как целителя, несомненно. Но в нынешних обстоятельствах, чем более болезненным ты выглядишь, тем меньше угрозу представляешь. А навестят тебя сегодня непременно. Миха подумал, что неплохо бы снова погрузиться в беспамятство. А что, лежишь себе тихонько, никого не трогаешь. И сам-то никому особо не нужен. Красота! Миара обошла кровать с одной стороны, с другой, хмыкнула и подала клинок. Вот ведь гюрза. И главное, непонятно, откуда взяла-то. Только вот стояла с пустыми руками и иначе вам. Главное, что ножичек такой. маленький В корсете не спрячешь. Не так много там места. Миха на всякий случай покосился. И объемы определенно не те, чтобы клинок не выделялся. — На всякий случай, — сказала она любезнейшим тоном, — под одеяло убери. — Благодарю. Столь же любезно отозвался Миха, подумав, что в его-то обстоятельствах стоило в первую очередь оружием озаботиться, а не падать в дебри рефлексии и самопознания. — Отравлен? — Само собой. Миара чуть склонила голову. — Думаешь, пригодится? Как знать? Самый простой способ убить кого-то. Подкупить слугу или раба. Пусть все видели, что венец тебя признал, но клятву-то принести не успели. Она слегка поморщилась. Что? С одной стороны, клятва Челяди упрочила бы твое положение, с другой она показала бы, что ты куда более серьезный противник чем представляется, а чем серьезнее враг, тем аккуратнее устраивают ему несчастный случай. Говорила Миара так, как человек, знающий, которому определенно случалось устраивать эти самые несчастные случаи. Ему все равно расскажут. Несомненно. Но что именно? И поверит ли? Хотя, сложно сказать, мне нужно встретиться с этим человеком, тогда и посмотрим». Сказала и вышла, оставив Миху наедине с кинжалом. Насунувшегося было в комнату слугу, Миха сам цыкнул. Как-то вот и вправду не было у него доверия к местным. Совершенно. Он поднял клинок. Красивый. Миха только в музее такие видел. Там, в прошлой жизни. А дикарь тоже оценил. И голубую сталь, покрытую вязью узоров, которые явно о чем-то там говорили. Только... Стоило признать, что попаданец из Михи, как из дерьма пуля. Если не хуже. Что он знает? А ничего. Порох? Что-то там крутится про селитру с углем и серой. Допустим, можно будет поставить опыты. Вывести формулу. И куда ее? В том-то и дело. Пушки создавать? А из чего? И главное, как? Про пушки Миха только и помнила, что лить их было сложно, и царь Петр на них колокола переводил. Церковные. Тут церквей не было, а если и имелись, вряд ли они отнесутся с пониманием к Михиному желанию прогресс ускорить. Твою же! Ж Он погладил костяную рукоять, перевитую кожным шнуром. Та была маловата, видать, делалась все же под женскую руку. Надо было идти на эстфак. А вот сам клинок прям ластился. И сталь казалась теплой, только желтоватые пятна на кромке намекали, что увлекаться не стоит, и что не шутила магичка проят. Клинок Миха убрал под одеяло. Итак, с порохом понятно, что ни хрена не понятно. Кроме пушек, куда его? В ружье? Но их тоже надо как-то сделать. И как? Нарисовать на коленке примерный план и найти какого-нибудь местного гения? Где искать-то? Биржи гениев тут, как подсказывал, здравый смысл нет. Гугла тоже. Миха вздохнул. Тогда что ему внедрять, мир совершенствуя? Теорию эволюции Дарвина, которую он с третьего раза сдал? Или особенности номенклатуры? Систематику костных рыб? Правила герборизации? Великое знание об экологических связях? Он даже застонал, осознавая, Всю глубину собственной никчемности. Или антибиотики. Оно, конечно, после того, что Миха видел, появляются сомнения в том, что антибиотики в принципе нужны. С другой стороны, может Ица и способна руками сердце перебрать. Но она такая одна. Ладно, с Миарой две, но это мало. Людей-то в мире хватает. И найдутся те, которые оценят возможность не сдохнуть от пневмонии или отсутствие рядом магоцелителя. Но что-то Миха про антибиотики вообще знает. Пенициллин, хлеб, плесень. Только помимо нужной, на хлебе еще десяток других вырастает. И как быть? Как определить без микроскопа, какая плесень ему нужна? А дальше? Размножить, не допустив загрязнения другими видами грибков? Экстрагировать пенициллин, стабилизировать? И все это вывести в промышленные масштабы? Хрень. «Хрень!» – повторил Миха вслух. «Тогда что? Металл? Его здесь добывали и как-то обрабатывали. И про металл он знает примерно столько же, сколько и про пушки. Технологии? Какие, мать его! Сотовые связи? Устройство микроскопа? Хоть что-то полезное есть в его никчемной голове?» Миха сдавил ее руками. «Надо успокоиться. В конце концов, если он ничего не знает, что из того? У него же нет сверхзадачи, верно?» Прогресс? В жопу прогресс. Ему бы выжить для начала. Жреца Ирграм отыскал на опушке. Тот сидел, скрестив ноги и жевал травинку, и выглядел до отвращения невозмутимым, даже довольным жизнью. Вот только чуть дальше валялись останки лошади, источавшие едкую вонь падали. Да и собственные одежды жреца, развешенные тут же на ветке, пестрели алыми пятнами крови. — Я рад, — сказал он, не обернувшись даже, — что ты жив и в своем уме. — Я тоже рад, — проворчал Ирграм и потянул носом. Нюх за прошедшие несколько дней, которые он потратил, пытаясь выбраться из гребаного леса, обострился, и теперь Ирграм. Чуял не только едкий запах пота, исходивший от жреца, или тяжелую вонь цветущего богульника. Тот по болотам разросся, покрывая их и зелено-бурым ковром, но и более тонкие ароматы. Зайчий след и вонь, оставленную матерым кабаном, что чесал бока о дерево. След крупного хищника, с которым Ирграм решил не встречаться. Сам он тоже пах, но почему-то трудно определимо. Жрец поднялся. «Ты не ушел». Ирграм поскреб бог бок, подумалось, что собственные его одежды тоже грязны и нуждаются что в стирке, что в починке. Почему? Величественная громадина замка де Варен виднелась впереди. До нее оставалось еще полдня ходу, но вряд ли жрец убоялся трудностей. Сколько он тут торчит? Ирграм в лесу провел не один день. Первый он вообще смутно помнил. «Мне показалось, что так будет правильно». И весь ответ. «Ты голоден?» Жрец чуть склонил голову. «Нет». Рытвенник исправно появлялся с заходом солнца. И если в первый раз он сперва долго кружил, не решаясь приблизиться, то после осмелел и сразу подходил к эрграмму. Он оказался неплохим охотником, а заячья кровь вполне себе утоляла голод. Однажды рытвенник завалил и косулю, тогда эрграм напился досыта, да и тварь наелась. Они провели у тела половину ночи, и в душе даже появилась мысль, что вовсе не обязательно уходить из леса. К чему? Правда, ее эрграм задавил на корню. Он определенно меняется, и вполне может статься, что, оставшись, ведя жизнь зверя, он зверю и уподобится. «Это хорошо, но у животных мало силы. Возьми». Жрец протянул руку. Рука была смуглой, темной, перевитой жилами. Сосуды выделялись на ней черными узорами, и рот наполнился слюной. «Нет». Уговаривать не стали. Жрец пожал плечами и потянулся к одежде. «Мы выглядим, как два оборванца», — заметил Эрграм. И запоздало вспомнил о том, что должен был бы хранить. Рука скользнула на пояс, и он испытал преогромное облегчение. Зверь там или нет, но камни Ирграм сберег, а это давало шансы. Боюсь, что именно так нас и воспримут, согласился жрец. Кроме того, вид мой будет непривычен для людей здесь обитающих, а это, в свою очередь, может поставить меня в сложную ситуацию. Верно. Тем паче, что камней у него нет, хотя наверняка есть что-то иное. Не настолько он доверчив, чтобы двинуться в путь, полагаясь лишь на порядочность грамма. И все одно. Он чужак, темнокожий, плосколицый, с узкими глазами и с той характерной внешностью, которая знающим людям многое скажет. — Если ты не голоден и не нуждаешься в отдыхе, — жрец надевал влажное еще платье, слегка морщась от прикосновения материи кожи. тогда я попрошу тебя поторопиться. Чем раньше мы доберемся до цели, тем лучше будет. — Кому? — Всем, — спокойно ответил он. Закидывая на плечо сумку, потрепанная та показалась довольно объемной. Ирграм никогда не задумывался о том, что внутри, и теперь не станет. Держись рядом, бросил он, склонившись. Мысль о том, что придется покинуть густую тень леса, выйти на открытое пространство была неприятна. Не потому, что Ирграм кого-то боялся, только глупец рискнет связаться с магом, даже если этот маг изрядно потрепан. Нет. Но солнце стояло высоко, жар его проникал и под полок листвы, весьма раздражая кожу. — Все-таки, — жрец одарил Ирграма внимательным взглядом, — выпей. Правда, теперь не руку протянул, но пузатую склянку из темного стекла. Один глоток — и станет легче. — Что это? Ирграм склянку взял и пробку вытащил зубами. Пахнуло травами, запах был густым, тяжелым и от него рот наполнился вязкую слюной. Смесь изготовлена по старому рецепту. Она безвредна, но способна несколько замедлить превращение. Так, во всяком случае, было написано. Не знаю, насколько это правда. То есть, может быть, отравой? Вполне. Не попробуешь, не узнаешь. Пробовать расхотелось, но Айрграмм осторожно капнул зелье на кожу, прохладная, и зуд, который появился с утра, исчез. Он осторожно слезнул каплю. Кисловатая. И прохлада не исчезла. Напротив, она поселилась внутри, на долю мгновения. Однако и этого времени хватило, чтобы решиться. Тот прежний Ирграм ни за что не стал бы пробовать сомнительного свойства зелья, как и пить заячью кровь. Точить внезапно отросшие когти от дерева или спать, обняв покрытую костяными пластинами шею нежити. Тот, прежний Эрграм, умер. И нынешний к данному обстоятельству относился с удивительным спокойствием. Смесь обожгла, и холод растекся по телу, сковывая его. Длилась эта доля мгновения, а потом стало иначе. Именно. Первым отступил зуд, и запахи поблекли. Вернулась вдруг усталость, которой Ирграм не испытывал несколько дней, заурчала в животе. Это был другой голод, забытый уже. Ирграму он не понравился. Все не понравилось. Теперь часть его словно очнулась и пришла в ужас от происходящего. Вторая же не знала сомнений и спокойно шагнула на залитую солнцем поляну. Жрец остановился, приложив ладонь к глазам. К полудню должны добраться, — сказал он, и голос почему-то дрогнул, а жрец добавил чуть тише и в сторону. Надеюсь, она согласится нас выслушать.